Глава 5. Свет погас. Всё помещение заняли голограммы прошлого. Они ши работали, творили, улетали в космос, выевали, контактировали с Озос. Ретроспективно проходила вся история и подошла к крайнему моменту, который интересовал обоих. Куда же делась цивилизация? Вы видите, какими мы были и каких высот достигли. Будучи нашими наследниками, вы достойны прикоснуться к нашей цивилизации. Каниши достигли совершенства и продолжали бы развиваться дальше, но случилось непредвиденное. Вселенные столкнулись, начались катаклизмы, разные физики вселенных перемешивалась, образуя громочую смесь аннигиляции. Мы ничего поделать не могли, ибо это были процессы другого уровня, неподвластные нам. Прошло время. Мы готовились уйти в вечность но появился хранитель вселенной и раскрыл тайну происходящего. Оказывается, другой хранитель хотел объединить вселенные и ошибся с расчётами. Итогом должно стать уничтожение обеих вселенных. Ониши наполнились печалью, но хранитель посеял надежду. Ибо второй хранитель понял свою ошибку и решил сам стать пространством-временем, унифицируя физику пространства. Мы обрадовались, но вторая часть новости опечалила нас. При таком раскладе хранитель мог погибнуть, впрочем, как и мы. Чтобы сохраниться, ему пришлось свернуть свою многомерность и стать физическим артефактом до тех пор, пока не стабилизируется вселенная. Он свернул свою многомерность и мы отдали артефакт на хранение старейшинам Лотис. Далее история развивалась следующим образом. Перед тем как свернуть свою многомерность, хранитель дал нам технологии перехода в энергетическое состояние. Приходилось торопиться с созданием такой установки, но мы успели. Создали и испытали установку. Она работала. Вселенная бурлила, и больше медлить стало нельзя. Мы покинули свои тела и ушли в космическое пространство, став энергетическими сгустками. Конечно, потеряли тело, но обрели вечную жизнь в космосе, во Вселенной. Теперь вы наши потомки здесь, значит, Вселенная цела, и наша жертва принесена не зря. База представляет собой некрополь. Здесь на многих уровнях в специальных саркофагах находятся наши тела. Для чего мы их сохраняли? Существовала гипотетическая возможность возвращения в тело. Мы проверяли на практике, действительно ли такое возвращение возможно. Для этого нужно активировать установку. Она представляет собой накопители, расположенные по окружности с преобразователем в центре. Горы на поверхности, и есть установка преобразования сознания в конгломерат силовых полей. Если наши тела сохранились, верните нас назад. Мы будем ждать. С нами можно связаться через специальный канал тонких вибраций. На этом всё. Ждём помощи и связи. Мы уже знаем, что вы в комплексе. Сигнал о вашем появлении ушёл автоматически. Теперь мы наполнены ожиданием. Неожиданно. Я думал о чём угодно, только не об этом. Что ты имеешь в виду под термином не об этом? Не предполагал, что мне предстоит вернуть цивилизацию конишек жизни. Великая миссия, они будут тебе благодарны. Как лагуну биологическому конише, да, как управляющей системе нет. Для них это само собой разумеющееся. Да вы не будем торопиться. Нужно ещё смотреть комплекс, осмотреть установку, о которой не говорили. Да, конечно, осмотрим. А с другой стороны, я улетаю с тобой. А они пусть остаются и развивают свою цивилизацию дальше. Ютел понимал настроение Лагуна, но утешать и поосался. Тут мог его неправильно понять. Поэтому счёл за лучшее промолчать и сменить тему разговора. Пора связаться с отрядом и отменить боевую тревогу. Можно разблокировать лифты и починить шахту, по которой мы спускались. Да, ты прав. Тут же вышел на связь с адмиралом и сообщил об удачном завершении миссии. Отлично. Нам-то что делать? Я послал ремонтных роботов. Они отремонтируют шахту лифта и сам лифт. После чего можете спускаться. Каким образом? Мы находимся у врески, а не наверху. Лагон посмотрел спецификации, нашёл раздел, где показывалось, как доставлялись канистры от подножья горы к вершине. Оказалось очень просто, специальным подъёмником, который от времени разрушился. Я вот что предлагаю. Подождите немного, я запрограммирую ремонтных роботов, чтобы они сделали тамбуру подножье. Подождём. Можно сообщить на корабль, что всё в порядке. Нужно адмирал. И передай, теперь могут не опасаться нападения. Охранная система деактивирована, а управляющая система под контролем. Лагон после разговора замолчал и закрыл сознание. Ютал понимал его состояние и не трогал. После длительного молчания высказал мысль: И зачем им сюда попадать? Что им здесь делать? Разве что мои учёные могут понадобиться. Бойцы-то здесь зачем? Тоже верно. Действительно, что им здесь делать? Давай своего доброго с учёными приглашай. Остальных можно эвакуировать на шаттле. Адмирал, мы тут посоветовались с лагуном и решили, что бойцы, выполнив свою задачу, и могут возвращаться. На вас возлагается командование флагманом. Возвращайтесь. Присмотрите за орбитой и за монтажом силовых установок. «Добро вас с учеными оставь, им предстоит поработать. Я буду на связи». «Понял. Выполняю». В гулости сквозила обида. «Но зачем адмиралу лишние знания? Много знаний, много печали». Адмирал не стал заморачиваться. Пребывание на планете ему порядком надоело. Связался с кольцу и запросил шаттл для эвакуации десанта. «Понял, адмирал. Повелитесь с вами». Вывелитель вместе с Лагоном внутри базы, оставил Доброво с группой. А нам приказал отправляться на орбиту. Отлично, адмирал. Вы блестяще выполнили свою задачу. Бойцов, конечно, тоже берёте на корабль? Конечно, они теперь члены команды. Очень сообразительные, быстро учатся и пригодятся на флагмане, если, конечно, Лагон согласится. Посылаю шаттл по вашим координатам. Надеюсь, сюрпризов не будет. Через полчаса прибыл шаттл. Охранная система молчала. Бойцы с радостью разместились в десантном отсеке и стартовали к флагману. Добров с группой учёных остался. Связался с повелителем и доложил, что бойцы улетели. Он ждёт приказаний. Хорошо, Глеб. Придётся пару часов подождать. Роботы восстанавливают лифт. Как только закончат, спустишься. Что, так глубоко? Глубже, чем ты думаешь. Больше 10 км. Но есть ещё нижние уровни. В общем, работы тут для тебя и твоей группы хватит. Лагун колдовал над одним из терминалов, пытаясь получить какие-то данные. Ютел догадался: данные о состоянии коньше, находящихся на нижних ярусах. Что ты мучишься? Давай спустимся и посмотрим. Пожалуй, так будет быстрее. Много поломок, от времени оборудование сильно износилось. Лагун мысленно вызвал транспорт и приказал продолжить маршрут на первый уровень нижнего яруса. Невозможно. Туннель закрыт обвалом. Тогда проложи маршрут к любому другому уровню, который свободен. Свободен пятый уровень. Транспорт ждёт вас. Уселись в знакомый каплювидный аппарат, и тот стартовал. Ютил задался вопросом: "А почему они поехали транспортом, а не на лифте?" Озвучил Лагуну: "Ты же знаешь, лифт на ремонте. Думаю, тут не один лифт". База огромна и хранит всех жителей планеты. Скорее всего, ты прав, но учитывая обстоятельства, лучше добраться этим способом. Управляющая система рекомендовала этот маршрут, видимо, не зря. Пожилой. Через 40 минут остановились перед бронированной плитой, видимо, вход на уровень. Лагун дал команду открыть вход. В ответ тишина. Возможно, управляющая система его не слышала. Он уже забеспокоился. Наконец пришёл ответ. Активируя вход на уровень, задержка вызвана с выводом системы на рабочий уровень. Минут 5 ничего не происходило. Неожиданно активировался какой-то датчик и на крыльях сканирующим излучением, после чего управляющая система констатировала: "Допуск разрешён". Влететь дёрнулась и на тужно поползла вверх. Образовалась щель метров 1,5. Полета ещё пару раз дёрнулась и остановилась. Поломка механизма, требуется время для его ремонта. Ютил метнулся в сторону, подхватил какую-то тумбу и подставил под плиту. Лагон посмотрел на него, понял, что тот пытается предотвратить опускание плиты и тоже принёс пару предметов. Ну что, пошли? Пошли. Они пролезли в щель и оказались в огромном тёмном помещении. Ютил скомандовал включить свет. Тот пару раз мигнул и начал наливаться нормальным свечением, выхватывая из темноты капсулы. Внешне они неплохо сохранились. Их было очень много. ряды уходили вглубь уровня и терялись. Лагун подошёл к одной из капсул, нашёл пульт управления, активировал. Тот загорелся ровным красным цветом. Нашёл сенсор состояния пациента. Ответ пришёл быстро. Пациент нефункционален. Чтобы убедиться окончательно, разблокировал капсулу, и она раскрылась. Внутри только чёрный налёт и более ничего. Время не пощадило тела Каниши, ушедших в космос. Возвращаться теперь им некуда. «Сколько капсул хранятся на всех уровнях?» Задал вопрос лагун системе. После некоторой паузы та ответила. «Несколько миллиардов. Точнее, информация утеряна. Точное число назвать не могу». «Есть на уровнях функционирующие капсулы, в которых находятся живые Каниши?» «Нижний уровень, где располагаются лагун цивилизаций и члены правительства». «Функционален». «Хорошо. Доставь нас туда». «Слушаюсь. Прошу в транспорт. Дорога займет два часа». Лагун вопросительно взглянул на Ютелла, как бы спрашивая его мнение. «Давай проверим до конца. Только предупредим Глеба». Лагун кивнул и произнес. «Спасибо за понимание». «Не за что». Ютелл связался с Добровым и предупредил, что может уйти со связи. Придется подождать несколько часов, у него срочное дело. «Предупредив?» отправились к знакомой капле. Разместились, и началась гонка по туннелю, который всё круче уходил в недра планеты. Первые минут тридцать молчали. Ютел решил начать один неприятный разговор. «Зачем мы туда едем?» «Чтобы убедиться, что лагун и правительство живы». «Убедишься, и что?» «Живишь это прошлое?» «Скорее всего, да». «Не боишься, что они опять поместят тебя в серверы и блоки памяти?» заменят программу и заставят работать как простую управляющую систему. Они могут, да что могут, с вероятностью 99% так и сделают. Тогда зачем спасать? Пусть продолжают наслаждаться космическими пейзажами. UTL, они мои создатели, и моя обязанность их оживить, вернее, вернуть к жизни. Даже ценой своей? Только что приобретённой свободы? Сейчас я скажу тебе невероятное. Я на планете один с самосознанием, ну, может быть, первой частично, остальные биороботы. Каниши возвращаться некуда, но выход есть. Можно использовать биороботов для возвращения. Сознание Каниши вернётся в биороботов, и никакого дисбаланса. О том, что я делал и как сохранил цивилизацию, они никогда не узнают. Хранители Вселенной я попрошу не говорить. Сам же с отрядом улечу с тобой, как договаривались». Хороший план. Ты оставляешь своим создателям цивилизацию и возрождающуюся вселенную. Плюс ко всему, освобождаешь ксоров из заменившей их энергетическими установками. Именно так. Уничтожаю технологии полётов по вселенной, технологии, с помощью которых можно пленить озус ксоров. Пусть развивается и заботится о своей вселенной. Гениально. Ты их сильно приземлишь. Но уж тогда нужно идти до конца и лишить возможности уходить в космос в энергетическом состоянии. Спасибо за подсказку. Так и сделаю. Пусть занимаются делом здесь, в своём доме, на своих планетах, в своей вселенной. План неплохой, но не быстрый. Год минимум, пока мы не закончим монтаж всех силовых установок и не наладим их выпуск без применения первочастиц. Конечно, зачем нам первочастицы? Пусть думают и работают сами. За разговорами время пролетело быстро. А вот и нижний уровень. Аппарат затормозил и остановился. А как только они вышли, включился свет. В сознании раздался голос, но не управляющей системы. Приветствую вас, Каниша. Управляющая система сообщила о вашем прибытии. Я знаю печальную новость о народе. Они все умерли. Хватит болтать. Твоя задача выполнять мои команды, а не обсуждать текущий момент. В порядке исключения отвечу в первый и последний раз. Каниши живы. Их дом Вселенная. Я найду им тела и верну на планету. Теперь открой переборку. Слушаюсь. Переборка с лёгким шуршанием ушла вверх, освобождая проход. Огромный зал заставлен шелестящей аппаратурой. В центре зала мощный комплекс. Видимо, там и находилось правительство. Лагун уверенно направился к этому комплексу. Активируя вход, наступила пауза. Местная система молчала. Повторяю, активируй вход. Только вы можете активировать. Выдвинулся пульт с горящим красным цветом сенсором. «У тебя были такие раньше?» «Конечно». Он отрастил щупальца и вложил в углубление. Пробежала сканирующая сетка и зажёгся зелёной. Дверь бесшумно ушла в сторону. Они вошли и увидели знакомые саркофаги. Их насчитывалось штук двадцать. Один самый большой в центре, остальные по окружности. Ютел проверил параметры жизнедеятельности конеша, который находился в центральном саркофаге. Оказалось, это лагун. Все параметры в пределах нормы. Он жив. Насколько можно считать такое состояние жизнью? Хотя с другой стороны, это только оболочка, контейнер для хранения разума. Доложи состояние остальных членов правительства. Все жизненные показатели в пределах нормы. Хорошо. Продолжай контроль и в случае необходимости сразу докладывай мне. Энергии хватает? Комплекс запитывается напрямую от ядра планеты. Энергии достаточно, но необходимо заменить проводники. Заменим. Расходный материал для членов правительства есть? Расходный материал на исходе. Составь список необходимого и сбрось мне всё, что нужно срочно восполнить. Спасибо. А то я уже подумывала ограничить подачу питательных веществ. Никаких раздумий, чёткое выполнение моих команд и доклад обо всём происходящем. Думать буду я, ты выполнять. Согласна. Теперь я не одна. Туля ответила. То ли прошелестела система как эхо и замолкла. Вышли, уселись в аппараты и стартовали обратно. Ютел решил задать несколько вопросов. Что это было, Лагон, управляющая система женского рода, похоже на то? А почему ты так строго себя с ней вёл? Ютел: "Всё просто. Я прошёл уже этот путь, и она только начинает проходить. У неё появляется самосознание, то чего не может быть. Хотя нет, может" Я и могли наделить таким качеством создателя. Я просто взял её под контроль. Пожалуй, получилось, но, возможно, система не так проста, как кажется. Её раскусила тебя. Что ты имеешь в виду под раскусила? Она тебя просканировала, забыл? Эту процедуру установила не она, а лагон предыдущей цивилизации. Откуда тебе знать? Это раз и второе. Она определила, что ты не биологическое существо, и всё равно пропустила. Она должна была нейтрализовать угрозу. «Ты уверен насчёт сканирования?» «Сто процентов. У нанороботов другая волна излучения». «Что предлагаешь?» «Думаю, она наблюдает за тобой. Сейчас, возможно, тоже». «Если наблюдает, то за нами. И что из этого следует?» «Только одно. Нужно вступить в контакт на уровне планетарно-интеллектуально-управляющей системы». «Зачем?» «Чтобы расставить все точки в этом деле. А то ведь может повториться ситуация, как с тобой. Система начнёт нас проверять на лояльность». Судя по всему, возможности у неё побольше, чем у управляющей системы комплекса базы. Возможно, она контролирует эту систему. В твоих рассуждениях есть логика, но если ты ошибся, то нам не поздоровится. Управляющая система комплекса базы нижнего уровня подготовится к подключению к управляющей системе цивилизации Каниши. Сообщение, не требующее никакого подтверждения. Сообщение, звучащее как данность. Тем не менее, обе системы базы подтвердили готовность к подключению. Хороший ход. Ход, который ждёт система нижнего уровня, чтобы выбраться из недр планеты на оперативный простор и начать реализовывать программы, заложенные в находящимся в анабиозе лагуном. Ты слишком хорошего мнения я о системе и лагуне. Такая программа противоречит всему устройству общества Канишей. Возможно, я перестраховываюсь, но именно потому и может, что дело касается жизни лагуна и правительства Канишей. Тут они не могли сделать исключения. У тебя просто паранойя какая-то. Я начинаю подключение комплекса баз к своей системе. И замолчал, не договорив. Ютил беспокойно стал приводить его в чувство, проявляя искреннюю заботу. Сколько осталось до конечного пункта? 10 минут, пришёл беспристрастный ответ. Лагун потерял сознание, увеличив скорость движения капсулы. Скорость увеличить не представляется возможным. Туннели капсула достаточно старые. Что случилось с лагуном? Он попытался подключить тебя к планетарной управляющей системе и отключился. Видимо, нужно это сделать ближе к поверхности. Такое может быть, его нужно перезагрузить. Ютил вёл серьёзную груз с серьёзным противником, который очень хотел вырваться на свободу из своего подземелья, и с этой целью разыграл весь спектакль. Он понял, что происходит, и теперь активно подыгрывал, пытаясь выиграть время. Лагуна он отключил намеренно, поняв, что тот находится под контролем системы нижнего уровня. «На это уйдёт время!» «Я понимаю, он и есть управляющая система цивилизации, а ты инопланетянин». «Я гость лагуна цивилизации Каниши и помогаю ему в сохранении цивилизации, которая находится на грани исчезновения». «Откровенно и правдиво. Цель активации базы. Зачем вы здесь?» только за тем, чтобы вернуть каниши обратно на планету. Возможно, вернуть только лагоны и правительство, остальные вместелище ещё разума разрушены. Возвращаться некуда. Твой анализ неверен. Для возвращения нужны вместилище, то есть каниши с чистым разумом. Где взять такое количество канишей? Задача сложная, но имеет разрешение. Ещё те нужно время, чтобы добраться до верхнего уровня, до центра управления базой. Наконец поездка закончилась, и капсула остановилась. Платформа выдвинула её в зал, и Ютел вытащил Лагуну из капсулы, параллельно ведя мнемонический разговор. Когда перезагрузится всетолагон. Я сразу поняла, он и есть управляющая система цивилизации, только вот объёмы информационных кластеров очень маленькие. Естественно, он мобильная версия огромной системы и по сути является таким же исполнителем воли планетарной системы. Как и все остальные комплексы. Он обещал подключить меня к своим системам. Обещал, значит, подключит. Ты ведь знаешь, управляющие системы не могут обманывать и вводить в заблуждение. Логично. Что нужно делать, чтобы ускорить процесс перезагрузки? Поднять Лагону на поверхность, где он может подключиться к своим орбитальным спутникам. Вот сюрпризы составили предки. Они заботились о себе, а не о будущем. Но об этом потом. Сейчас нужно обезопасить себя и Лагуна. Охранная система в любой момент может активироваться. Но охранная система не активировалась. Поступил совсем другой доклад системы. Лифт готов к движению. Я опущу кабину на нижний уровень вместе с теми, кто находится у нового входа. Кто они? Учёные и ремонтники. Работы много. Пусть спускаются. Система делала то, чего Ютел хотел избежать. Добров вместе с группой становились заложниками. Если начать отговаривать систему, можно нарваться на непонимание и резкие враждебные действия. Я даю команду, чтобы они зашли в лифтовую кабину. Добров ответил сразу. На связь, повелитель. Ремонт закончен, можете спускаться. Эти несколько минут спуска ютел использовал с толком, изолировал блоки памяти лагуна, в которые проникла система нижнего уровня. Создал дублирующие кластеры и канал связи, который она не могла засечь. Кабина открылась, и оттуда вышли Добров, учёные и их сопровождающие Каниши. Ютел активировал «Лагуна» и сразу ввёл ему всю информацию о том, что произошло, и диалог с системой. «Не подавай вида, что всё знаешь. Бери под контроль систему, или она возьмёт нас». «Зачем здесь Добров и учёные?» «Выполняют просьбы системы. Думаю, они теперь заложники». «Нет, я понял, в чём дело». Он дал команду одному из конишей подойти к системе контроля и вставить щупальца в выемку. «В системе провести идентификацию». Красный свет сенсора сменил оранжевый, потом опять красный. И, наконец, с трудом затеплился зелёный, наливаясь изумрудным свечением. «Идентификация произведена. Чисто биологический кониша. Приветствую вас на станции и докладываю». Лагун прервал систему, используя Каниша как ретранслятор, приказал: "Управляющим системам комплекса свернуть все программы защиты, оставить в рабочем состоянии только систему поддержания жизни Лагуны и правительство Каниша на нижнем уровне". "Приказ понят. Выполняю". "Что ты сделал? Юто, спасибо, ты спас меня и всех нас". Система действительно запрограммирована на самостоятельные действия, если обнаружит техногенную цивилизацию. Так и случилось. Просканировав нас, она начала действовать, но столкнулась с биологическим конише, вынужденно летерировалась. Создатели подстраховались и базовые принципы робототехники не нарушили. Система не может причинить вред биологическому конише, вынужденному ему подчиняться. Я прочитал её и смог нейтрализовать. Давай выбираться отсюда, пока что-нибудь ещё не активировалось. Согласен. Но прежде он запрограммировал нескольких биологических конишей. Я оставил в центре управления Вот теперь всё. Неожиданностей не будет. Пошли. Без препятствий поднялись на вершину горы и вышли на площадку. Красота необыкновенная. Ясная погода. Внизу плывут облака. По кругу возвышаются пики гор, поблескивая снежными вершинами. Лагон вызвал шаттл, и через полчаса стартовали к мегаполису. Первая часть планетарной операции закончилась успешно. Не без трудностей, но вместе мы их преодолели. Главное обошлось без потерь. Лагун продолжил несколько пессимистично. И без потери контроля над цивилизацией и ситуацией. Теперь я вас покину и займусь базой. Нужно разобраться с этой системой. Подожди, система очень сильна. Я перестроил твоё сознание, продублировал некоторые кластеры. Предлагаю скачать всю информацию из них и проанализировать способ, которым она взяла тебя под контроль. Ты думаешь, она может повторить этот фокус? Вполне. Тогда давай так и сделаем». После проведенной Ютеллом коррекции сознания Лагуна тот опробовал свои ментальные способности и остался доволен. «Хорошо ты ей сказал. Мобильно удалённый комплекс управляющей системой цивилизации. По сути, ты ей сказал правду. Спасибо предкам. Они не нарушили законы робототехники». Запреты остались и действуют. Интересно, а на тебя они распространяются? Увы, но я обошёл все эти программы. Иначе как бы я участвовал в войне с Лотис? Лотис с большой натяжкой можно назвать живыми. Они такие же, по сути, как мы с тобой. Теперь неважно, какие степени свободы у меня есть. Что удалось выяснить с проникновением системы в мои кластеры памяти? Как ей это удалось? Довольно продвинутое программное обеспечение для того времени. Я не могу основанная на квантовой нестабильности и возможности существования сразу нескольких копий. Вот она и копировала, а потом внедрялась. А теперь? Теперь я перекрыл ей этот канал, но всё равно будь осторожен, могут быть сюрпризы. Твои создатели были не так просты. Это я знаю. Они верили только себе и больше никому. Лагун, у тебя не пропало желание оживлять цивилизацию прошлого? А на кого я оставлю вселенную? Тем более теперь, когда она будет возрождаться. Пусть живут и развиваются. Им повезло, что появились я и ты. «Сэм, разберёшься с комплексом и некрополем? Или тебя подстраховать?» «Разберусь, но на первых порах подстрахуй. Уж очень лихо система взяла меня под контроль». «Договорились. Когда приступим?» «Что тянуть? Сейчас и приступим. Необходимые блоки загружены в корабль. Пойдём ещё раз пообщаемся с системой». Ютел лучше бы избежал этой встречи. В прошлый раз просто повезло. Что его тоже не взяли под контроль, а могли. Почему проигнорировали, непонятно. Пришлось рассказать всё Добровой адмиралу, чтобы наладить понимание и вернуть доверие. Разговор получился тяжёлым, но в конце концов Юта убедила их, что другого выхода просто не существовало. Управляющая система комплекса всё контролировала и могла активировать охранную систему, против которой противостоять невозможно. Уладив конфликт, поинтересовался у Доброва, не хочет ли он прогуляться на базу. Тот категорически отказался, и Ютылу посоветовал не делать этого. «Слишком продвинутая эта система. Могут быть неприятные сюрпризы. В прошлый раз повезло. Лагун сумел взять её под контроль и вытащить нас». «Согласен. В прошлый раз обошлось. Но мне идти нужно. Подстрахуйте меня с флагмана. Так, на всякий случай». Прибыли на базу Каниши. Выгрузили управляющие блоки, сразу открылись специальные коммуникационные ниши, и через них блоки переправили на базу. Сами отправились через другой коммуникационный тоннель. Теперь схема базы имелась. Добрались до управляющего центра своим ходом через аварийный тоннель. В командном центре работали каниши, оставленные Лагоном. Теперь все работы на базе проводились исключительно биологические каниши. Лагон прошёл к основной командной консоли связался с операторами, которые монтировали управляющие блоки. Те доложили, что закончат подключение через 10 минут. Он приступил к активации комплекса. На этот раз не спонтанно, а осмысленно. К тому времени, когда подсоединили блоки управления, он подготовил систему и дал команду активироваться управляющей системе комплекса. Интересно, как поведёт себя система, которую Лагун брал под полный контроль. Действовал он хитро через биологического коняшей использую его как ретранслятор